Глава вторая. Какой к чёрту на войне у разведчика другой раз? Товарищ подполковник. Вас, Москва, разбудил меня в ту же ночь посыльный из РЭБ, управления радиэлектронной борьбы. Их казармы располагались в самом дальнем углу городка. Тащица предстояло через плац, мимо военторговских палаток, столовой и кочегарки. В дежурке, отгорожена от общего зала стеклянной перегородкой, Мне выделили стол, принесли кондуит с шифровкой последних радиоперехватов. Записи шли быстрым, почти врачебным, неразпознаваемым почерком. Но и мы ведь жизнь положили на то, чтобы разбирать подобные каракули в донесениях. 22.04. Абду НУ неустановленному лицу. Утром будут журналисты из Москвы и телевидения. Надо дать интервью, что войну выиграем. Базара нет. Потом нужно будет обеспечить им коридор на возвращение. Такое есть. А когда мы их самих будем брать? Это же миллионы баксов бегают перед глазами. Жди момент. Пока они нам нужны, как презерватив. Конец цитаты. Кому и какие еще нужны доказательства независимости в кавычках нашей прессы образца 1996 года? Значит, Моя подкожная неприязнь к журналистской братии вполне объяснима. Вошел дежурный, прилип черным фломастером к огромной на всю стену карте Советского Союза. На ней уже не оставалось живого места от обозначений, в какой точке, кто и когда выходил на связь. Я поначалу удивлялся, почему имея точнейшие координаты, ни артиллерия, ни авиация не наносят удар по районам. Летели бы клочки по закоулочкам от всей этой бородатой шелупони. Послужив, у них мудрость начальства, которая простралась дальше обыкновенной ненависти. И причина оказалась банальна. Боевиков стало слишком много. Уничтожая одного, главаря с рацией, мы мало чего добивались, так как на его место тут же избирался новый полевой командир. Или банда дробилась на несколько групп. Что еще печальнее? За мелочью можно гоняться по горам до пенсии. Поэтому требовалось выбить критическую массу самих бандитов, которые как раз и группировались вокруг командиров. 9.07. Шатой полковнику. Это я. Местность осмотрел. Хорошее место на букву А, третье село от тебя. Укрепись и посиди день-два. Возможно, добыча. Полакаемся. двадцать 10.24 Грузин Бача. Нас зажимают. Нужна подмога, подмога, подмога. Идет шахит на подмогу. Он говно. Мне пришли бардача. Конец цитаты. У меня, как представителя главного разведывательного управления генерального штаба, существовали точечные задания, о которых не всегда обязательно было знать даже в штабе группировки. Для них существовал вынурушинна из Москвы, словно чёрт из табакерки подполковник Иван Петров, чьи просьбы и рекомендации требовалось незамедлительно выполнять, и всё, больше никаких вопросов. А вот наконец-то ради чего меня подняли с постели. Что заинтересовало Москву, а значит, становится и моим кровным делом. синим восклицательным знаком на полях расшифровки. 1152. Акробат ястребу. Сбор 30 августа. Есть возможность накрыть всех сразу. Подтяни все свои группы, ударим один раз. Со мной не расплатились еще за подрыв комендатуры в мае. Деньги и на подходе. А если накроем съезд, получим в два раза больше. Хорошо, будем. Но насчет долга ими виду. Конец цитаты. Не успел поднять голову, как передо мной вырос майор с щеголеватыми тонкими усиками, над еще более тонкими губами. Я его практически не замечал. Сидел в углу офицера, сидел, занимался своими бумажками, но при этом, оказывается, тайно наблюдал за моими действиями, даже издали, прекрасно ориентируясь в записях. И едва я дошел до нужной страницы нужного текста. не поднесли на ладони блюдечки с каемочкой, аккуратных ногтей дополнительную информацию, о которой только хотел заикнуться. 30 августа в Гудермесе запланировано совещание с главами администрации районов и активистами из числа сторонников федеральной власти, всего около ста человек. По последним разведданным Ястреб способен собрать вокруг себя до ста боевиков, акробат до ста двадцати. Конец цитаты. Майор стоял рядом, готовый предугадать мои новые желания, но для меня важнее был календарь на стене с передвижным красным окошком. До цифры тридцать оставалась еще целая строчка пустых квадратиков, и пока разбрасывал по ним первичные мероприятия, по подготовке к боевой вылазке глаз замылился и красное окошко легко и незаметно превратилась в чёрную траурную рамку Что за ерунда встряхнулся вернуть цвета в нормальное состояние Перевел взгляд на майора чтобы отвлечься попытался предугадать кем бы он мог стать не надев погоны По всему выходило что он потерял себя для театра или кино женщин такой типаж сводит с ума. А он вот возится со всевозможными циркачками и пернатыми. Майор вопросительный загнул тонкие почти женские брови. Что? Однако я кивком головы отпустил щеголя. Срочного пока ничего нет, да и Москва могла подождать до утра. А сам мимо котельных, столовой военторг через плац обратно в люлю. В армии думать и надевать портянки надо на свежую голову.